я с криком отпрянул от розали с беззвучным криком так как не хотел разбудить ее в это мгновение я боялся ее из за того через что она прошла я боялся что ее глаза раскроются как у куклы и посмотрят мне прямо в лицо но розали спала беспокойным сном невнятно бормоча обрывки слов на лбу блестил холодный пот а она источала сильный Цветочный аромат секса. Застыв над краем кровати, я внимательно смотрел на девушку, на ее руки в кольцах, сжатые в кулачки, на ее вздрагивающие веки с остатками вчерашнего макияжа. Я мог только догадываться о долгих годах и мучениях, приведших ту девчушку сюда, в эту ночь, в эту комнату. Они вызывали у нее желание носить фальшивое одеяние смерти, после того, как она с головой окунулась в ее истинность. Но я знал, как трудно будет заставить ее говорить об этих воспоминаниях. Не существует утешений или компенсаций за такое жестокое прошлое. Ни одно сокровище, каким бы ценным оно ни было, не имеет значения перед лицом такого откровенного ужаса. Уверяю вас, то, что я совершил потом, я совершил из чистого милосердия, не ради собственной выгоды, не ради контроля над Розали. Никогда раньше я такого с ней не делал. Она была моим другом, и я хотел избавить ее от яда воспоминаний. Вот так вот, просто. Я собрался с силами и вернулся в разум Розали. Обратно, сквозь ее глаза. изогнутые ушные ходы обратно в губчатый электрический лес ее мозга. Я не мог объяснить это более научным языком. Я нашел связи, составляющие память. Нашел нервы и слабые кислоты, из которых строился сон. Те участки мозга, где хранились образы Теофиля. Клетки, разрушенные его смертью. И я стер все это. Мне было жаль Теофиля. Правда. Нет существования более одинокого, чем смерть. Особенно, когда не осталось никого, кто оплакивал бы тебя. Но теперь Розалия принадлежала мне. Я заставил ее взять напрокат лодку. Девушка легко научилась управлять ею. Это у в крови. Мы совершили пару экскурсий по Баратарии к двум крошечным деревенькам. Обе были названы в мою честь. Очень похоже на родную деревню Розали. И я услаждал слух изумленной девушки рассказами. Рассказами о похоронах в море, о глубоких могилах в баю о мошенники из чьих пустых глазниц рос испанский мох. Решив, что она готова, я направил ее к месту, которое помнил очень хорошо, к прогалине, где пять больших дубов росли из огромного изогнутого ствола. В мое время мы называли их пять стражей. В ветвях шелестел ветер, а болото вокруг притихло в ожидании. После часа копания из-под блестящей новой лопаты Розали показалась крышка и верхняя часть большого железного сундука. Тонкие волосы девушки слиплись сосульками от пота. Черное кружевное платье было заляпано грязью и глиной. Ее лицо от напряжения побледнело еще больше, чем обычно. Оно почти светилось в полумраке болота. Я никогда еще не видел ее такой прекрасной, как в этот момент. Она взглянула на меня лихорадочно блестевшими усталыми глазами. «Открой его», — приказал я. Розали ударила лопатой по замку в виде сердца и открыла его с первой попытки. Еще один удар, и замок рассыпался на влажные ржавые осколки. Она снова оглянулась на меня. «Интересно, что она высматривала?» И что увидела? И подняла тяжелую крышку сундука. И шестой страж поднялся, чтобы поприветствовать ее. Когда я отправлялся на болото закапывать сокровища, то всегда брал с собой человека дополнительно. Того, кому не доверял. Или кто был больше не нужен. Этот человек и мои верные пираты выкапывали яму и подтаскивали сундук к ее краю. готовые опустить его вниз. Тогда я пристально смотрел в глаза к каждому из них и спрашивал тихо и настойчиво, «Кто желает охранять мое сокровище?» Мои люди знали этот ритуал и хранили молчание. Дополнительный человек воспринимал эту просьбу как бесполезную и не накладывающую обязательств и всегда вызывался добровольцем, чтобы завоевать мою благосклонность. Тогда мой первый лейтенант делал три шага вперед и всаживал пулю в голову презренного. Его тело аккуратно укладывали в сундук, его кровь просачивалась сквозь груды золота или серебра, или блестящих драгоценностей. А я вкладывал в сундук мешочек моджа, один из тех, что специально делал в Новом Орлеане. Потом сундук погружался в топе. А мой человек, теперь облеченный доверием, Оставался охранять мое сокровище до тех пор, пока оно не потребуется. Я был единственным, кто мог открыть эти сундуки. За этим следили магия Моджа в сочетании с разгневанным духом обманутого человека. Мой шестой страж обхватил шею Розали костлявыми руками и утянул ее вниз. Его челюсти широко распахнулись. Я увидел, как зубы все еще голодные по прошествии двухсот лет, смыкаются на ее горле. В воздухе повис кровавый туман. Послышался звук, с которым разрывалась грудная клетка. Потом шум быстрый задыхающейся агонии. Я надеялся, что страш не причинит ей слишком сильную боль. В конце концов, именно с этой женщиной я решил провести вечность. Я говорил Розалии, что ей никогда больше не придется снимать с себя крошечные кусочки ткани, извиваясь перед пускающими слюни мужчинами. И я не солгал. Я сказал, что ей никогда больше не придется беспокоиться о деньгах. И я не солгал. Но я утаил от нее, что я не хочу делиться своими сокровищами, что хочу всего лишь ее смерти. Ее. Моей неудачливой Розали, Чтобы она стала свободна от этого мира, Причиняющего ей такую боль, Чтобы сопровождала меня в странствиях По заповедным болотам и бою, По старинным зданиям города, застывшего во времени. Скоро дух Розали покинул тело и подлетел ко мне. Ему больше некуда было деться. Я чувствовал, как она яростно борется против моей любви, но скоро она сдастся. У меня не было недостатка во времени, чтобы убедить ее. Я обнял Розали за шею и запечатлел поцелуй на ее эктоплазматических губах. Потом взял ее тоненькую руку в свою, и мы исчезли вместе. Конец рассказа. Читал. Владимир Князев. Such a sad affair I opened up my heart it <laughs> as love can be, sometimes I'm quite amused to see it twist. as if to come say then you break down and cry